Глава пятая. Увы, не сложилось. Вернее, сначала очень даже сложилось. Во всяком случае, веки послушно закрылись, погружая хозяина в уютную дремоту. Но шарахнувший по слуховым нервам телефонный звонок буквально смел Алексея с дивана потому что заливался городской телефон, причем звонки бежали один за другим, нетерпеливо толкая предыдущего в спину. Так звучит межгород. Неужели? Сердце в груди распухло до невероятных размеров, перекрыв доступ кислороду. В ушах назойливо звенел непонятно, как очутившийся там комар. Вместо рук болтались тряпичные конечности старой куклы, которую никак не желали слушаться. И роняли трубку радиотелефона на пол, вот уже в третий раз. «Да что же это за размазня такая, господин майоров?» «Немедленно сгреби себя в кучу и ответь на звонок, иначе там, на другом конце эфирного мостика, положат трубку. И тогда...» Тогда, тогда отменялось. Сложнейшая задача по надежной фиксации телефона в ватной ладони была успешно решена. «Да, слушаю!» – пришлось кричать, чтобы преодолеть грохот сердца и звон кретинского комара. «Из зайца рыб! Это ты!» «Слава богу, нет!» – насмешливо проговорил чувственный бархатный голос. Ни на зайца, ни на рыбу, ни на жуткого мутанта, который мог бы получиться в результате скрещивания этих особей, я не похожа. И вообще, ты чего так орешь? И сколько можно от меня скрываться? Мне это надоело, в конце концов. Сначала твоя старая овца блеет, что Алексей Викторович занят и просил не соединять. Потом ты уехал, мобильный не отвечает. Ну, чего молчишь? Тебе на какой вопрос прежде ответить? Чего орешь или чего молчишь? Когда-то этот голос вызывал волну вожделения, а теперь вожделение сменилось раздражением. Это не межгород, это всего лишь звонок с мобильного. Он еще и издевается. Изабелла, не вежи, у меня от твоего дисконта голова раскалывается. Во-первых, у меня не дисконт, а контральто. Истеричные нотки вдруг исчезли, сменившись сексуальным мурлыканием. А во-вторых, я просто соскучилась. Утром ты ушел, не поцеловав меня на прощание. Прекрати, поморщился Майоров. Что прекратить, Лекс? Прекрати делать вид, что мы с тобой любящая пара. Я уже сто раз тебе говорил, нас связывает только секс и ничего больше. И это меня раздражает больше всего. Раздражает? Секс? Да другой бы мужик радовался безмерно, что в таком возрасте способен удовлетворять молодую, страстную женщину. А ты способен, еще как способен. В голосе появилась хрипотца. «Ты просто тигр в постели!» «Черт! Черт! Черт!» «Изабелла! Очень хотелось сказать, заткнись! Очень!» Но он сдержался. «Кто тебе сказал, что я здесь?» «Никто. Я просто решила позвонить на всякий случай. Я же знаю, куда ты любишь сбегать от меня». «Но зачем ты вообще мне звонишь? Я же тебя просил на работе меня не беспокоить». «Так я по работе и звоню. Ты же и мой продюсер, не забыл?» «Очень хотелось бы забыть, если честно. Раз и навсегда». «Говори быстрее. У меня важная встреча скоро». «Я знаю, с Изотовым. Я поэтому тебя и разыскивала». «Хотел утром поговорить, дома, но ты убежал даже не позавтракав». «А какое тебе дело до моей встречи с Изотовым?» «Фу, какой то грубый, Лекс!» «Я сто раз просил не называть меня этим идиотским именем». «Ну, Алексей слишком официально». «Алеша слишком плебейски». «И вообще, раньше тебе нравилось?» «Так». У меня мобильный звонит. Это Виктор. Мне пора. Подожди. Я же не сказала, чего хотела. Меньше трещать надо было. Научишься говорить кратко и по существу, тогда и обращайся. Я кратко. Мне тут сорока на хвосте принесла, что первый канал собирается сериал в работу запускать с хорошим сценарием и офигительным бюджетом. Допустим. Сегодняшняя встреча, собственно, и была посвящена именно этой теме. Алексей хотел, чтобы главный саундтрек будущего сериала записал его подопечный, талантливый парень из Удмуртии Антон Петрушин, сценический псевдоним Петручо. «И что?» «Как это? Что?» – совершенно искренне возмутилась Изабелла. «Я хочу сниматься в этом сериале!» «Но ты же сейчас снимаешься у Вертова». «Очередное подтверждение того, что ты меня никогда не слушаешь. Вечно сидишь со стеклянными глазами, о чем-то своем думаешь, пока я воздух сотрясаю». «Я же говорила, съемки у Вертова уже закончились, сейчас идет озвучка, так что я вполне могла бы сняться в проекте Первого канала». «Небось, на главную роль облизываешься?» Почему бы и нет? Забудь, на главную уже утверждена Марина Воробьева. Что? Это невзрачная курица? Марина в первую очередь очень талантливая актриса, да и невзрачной я бы ее не назвал. Между прочим, в рейтингах самых красивых актрис она находится выше тебя. К тому же для роли в сериале нужен ее типаж. Белокожая, нежная блондинка с голубыми глазами, а никак не смуглая кореглазая дикарка. Вот же привязалось прозвище. Я уже переиграла столько разноплановых ролей, что давно пора было забыть о дикарке. Так нет же!» — Ладно, на главную Маринку, но ведь есть и другие почти главные роли. Неужели не найдется для меня ничего подходящего? Это ведь и в твоих интересах финансовых. — Ладно, попробую узнать. — Ты чудо! Я тебя обожаю! — Все, пока. Алексей нажал кнопку отбоя и аккуратно положил трубку на базу. Вот и отдохнул пережитый всплеск безумной надежды с последующим срывом в болото разочарования вымотал его до донышка. Ни сил, ни делового запала для предстоящих переговоров с одним из первых лиц главного телевизионного канала не осталось. По-хорошему, встречу следовало бы перенести, но, увы, невозможно. Другого раза не будет, поскольку именно он, Майоров, в этой встрече лицо заинтересованное, а вовсе не господин Изотов. Поэтому придется рассчитывать на профессионализм и подсознание. Нет, подсознание лучше не задействовать. Никогда не знаешь, какие сюрпризы там спрятались. Лучше все-таки верхний этаж открыть, сознание, разум, в общем» и они справились вполне успешно, разум с профессионализмом. Правда, в качестве надежных подпорок для них пришлось использовать единственную оставшуюся силу – силу воли. Ну а то, что к концу обеда переговоров он чувствовал себя выдавленным до последней капли тюбиком зубной пасты скупердяя, катастрофичным не являлось. Вот сейчас обед закончится, Изутов уйдет, и в ресторане появится верный друг и помощник Виктор в сопровождении тягловой силы, охранника Игоря. Затем тягловая сила взвалит на плечо опустошенный с помощью холодного утюга тюбик и отнесет его в машину. И домой. К себе домой. Не к Изабелле. «Ох ты!» А они это и забыл продюсер называется профессионал мадемуазель флоренская ведь не только раздражающая тебя любовница но и твоя подопечная приносящая между прочим неплохой доход ну что же алексей викторович изотов невысокий худощавый мужчина в безупречно сшитом костюме поднял бокал в котором рубиново поблескивала вино Давайте выпьем за наш будущий сериал. Да, именно наш, потому что хороший, запоминающийся саундтрек не последняя составляющая коммерческого успеха. А ваш Петруччо – парень талантливый, с искоркой, с куражом. От него не только малолетки в восторге, но и девушки постарше. Да и, мне кажется, все представительницы прекрасного пола. Он мне очень напоминает вас в начале карьеры. «Мне тоже», – грустно усмехнулся Майоров. «Да ладно вам», – дружески подмигнул Зотов. «Не вижу повода для сожаления. Вы очень вовремя ушли со сцены, очень, и весьма удачно сменили сферу деятельности. Не побоюсь выглядеть банальным. Талантливый человек, талантлив во всем». «А вот из кино вы, на мой взгляд, ушли напрасно. Ваш дебют был запоминающимся». «Да уж», – Алексей отвел глаза и катнул желваки. «Запоминающимся». «Ох, простите, я совсем забыл», – смутился Изотов. «Их ведь так и не нашли, ваших жену и дочь». «Нет». «А?» «Извините, но мне не хотелось бы об этом говорить». «Еще раз прошу прощения. Теперь я, кажется, понял причину вашего ухода и из кино тоже». «Ну, предположим, ушел я не до конца». «Вы об Изабелле? «Да, красивая женщина и актриса не без способностей. Думаю, с ней вы работаете не в убыток себе». «Это, как сказать, квартира, машина, брюлики». Сатир ты облезлый, господин Майоров. Но раз уж так удачно разговор сам с собой вышел на Изабеллу, этим надо воспользоваться. Кстати, об Изабелле. Надеюсь, улыбка получилась достаточно непринужденной. Владлен Юрьевич, а в вашем сериале? В нашем сериале. Ну да, конечно, в нашем сериале уже закончен кастинг. «Практически да. Во всяком случае, актеры на маломальски заметные роли почти все утверждены, а на эпизод ваша протеже вряд ли согласится. А разве она не занята у Вертова? Там уже озвучка идет, и мне пора подыскивать для Изабеллы новый проект. Жаль, что вы раньше ко мне не обратились, но обещаю». В случае форс-мажора, если кто-то из ведущих актрис не сможет сниматься, мы обязательно пригласим мадемуазель Флоренскую. Без проб? Там посмотрим. Но если честно, форс-мажор нам нужен меньше всего. Вы же понимаете. Да уж, он никому не нужен. Глава шестая. Транспортировка в Бентли прошла удачно. Алексей даже смог передвигаться самостоятельно. Правда, пришлось побороться со шквалистым ветром, обрушившимся при выходе из ресторана. Но человек, если кто забыл, венец творения и царь природы. Что ему какой-то ураган? Что? Никакого урагана и шквалистого ветра, всего лишь подул легкий ветерок бабьего лета, помогая путешествовать вцепившемуся в паутинку восьминогому крохе. Ничего подобного, был ураган, был, вон даже два пожелтевших кленовых листа сорвало и на полтора метра отнесло, вот. «Да уж, дружище». Виктор сочувственно вгляделся в бледное лицо Майорова. «Что-то ты совсем расклеился. Лицо с легкой зеленцой, напоминает сыр с плесенью. Круги под глазами, щеки ввалились. Ты словно после тяжелой болезни, как будто и не отобедал только что в одном из лучших ресторанов столицы. Может, к врачу съездим?» Никаких врачей, я просто устал жутко. Алексей откинулся на спинку сиденья и с силой провел ладонями по лицу. Я же говорил, не получится у тебя в той квартире отдохнуть, только изведешься весь. Да это не квартира, это Изабелла. Представляешь, позвонила мне на тот городской. А звонок с мобильного звучит так же, как с межгорода, и я... «Все понятно. Можешь не продолжать. Думаю, на сегодня с тебя хватит. Поезжай домой. А я в офис загляну. Планы на завтра откорректирую». «Антон, кстати, звонил из студии звукозаписи. Там какие-то заморочки с графиком. Вроде группа пупсики заявилась и скандалит, что через полчаса их время. Тогда давай на студию заедем, разберемся». Я сам разберусь. Из тебя сейчас разборщик никакущий. Почему же? Вполне какущий. Со стулом у меня все в порядке. Очередное подтверждение тотальной усталости. Туалетный юмор. Давненько вы, Алексей Викторович, не острили столь изящно. Все, домой, отдыхать. Ладно, уговорил. Слабо улыбнулся майоров. Поехали домой. Только ко мне домой. Компрене? Что так? Не хочу встречаться с Изабеллой. Меня уже от одного ее голоса тошнит. В первый раз, что ли? Все равно скоро ломка начнется, и побежишь к ней, роняя тапки и слюни. Ничего смешного в этом нет, ты же знаешь. Без помощи мне не обойтись, а деда Тихона найти не удается. Да тут и дед тихон не особо нужен. Достаточно провести месяца два-три вдали от госпожи флоренской. Помучаешься, поломает тебя, а потом пройдет наваждение. Виктор, давай не будем это обсуждать в сотый раз, окей? Я ведь почти год без Изабеллы обходился, когда моих искал по всему свету. И что? Стоило встретить ее, и все началось по новой. «Ну и не ерепенься тогда, живи с ней, может, полегчает». Я, кстати, не так давно рассказ фантастический прочитал. Там ученый один помог деревенской дурочке научиться управлять своими ведьминскими способностями, а та в него влюбилась, и мужик пропал. Потому что способности эти проявлялись только тогда, когда девица злилась. И пока мужик от нее бегал Она ему устраивала козью морду А когда Знаю я этот рассказ Читал Где бы ты ни был, называется То есть ты Предлагаешь мне смириться со своей участью И не злить Изабеллу А что Тем более, что ведьмочка тебе досталась Очень даже ничего Внешность и сексапил на уровне И не сверкает это глазами Не надо Ты же знаешь, как я относился к Аннушке и Нике. Ну что же теперь делать? Пора научиться жить без них. Понимаешь? Ты же не старый дед. У тебя будут еще дети. Нет! От громкого вопля босса водитель едва не врезался в идущую впереди машину. Прекрати, Виктор! Прошу тебя! Эта тема закрыта. Другой семьи у меня не будет. Запомни! Ну и дурак. Кстати, осёл упертый. А в твоей квартире еда какая-нибудь имеется? Или макароны с консервами в очко дуются? Не в очко, а в преферанс, проворчал Алексей. Ну и что? Я не голоден. Чай, кофе, сахар присутствуют? Отсутствуют. Понятно. Петрович, сворачивай к супермаркету. — Ага, сворачивай, — заворчал водитель. — Нету тут поворота. Придется теперь покрутиться. Не могли раньше сказать. — Побухти мне еще, шумахер Рязанский, — усмехнулся Виктор. Вмиг Ой, — Вмиг волю. Ой, напугали-то как! Семен Петрович Кроликов работал у Алексея Майорова водителем два года. Был профессионалом экстра-класса, великолепно знал все закоулки и объездные пути Москвы. Но самым главным его достоинством была абсолютная надежность. При нем можно было разговаривать на любые темы, информация за пределы машины не выходила. Поэтому на ворчливость Петровича внимания никто не обращал. Как и на некоторую ограниченность охранника Игоря. Собственно, высокий уровень в работе security не является основным критерием, а вот способность держать рот на замке приветствуется. Алексей в магазин не пошел. Его до сих пор узнавали на улице, поэтому миссию по наполнению холодильника друга взял на себя Виктор. Увидев магазинную тележку, доверху заполненную продуктами, майоров робко поинтересовался – А что, у меня дома определена на постой рота солдат? Ой, не скромничай, ладно? Насчет пошамать, ты мастер. К тому же пришлось учитывать тоскливую пустоту кухонных полок. Развеселив кухонные полки компании «Провианта», Виктор умчался на студию звукозаписи, где уже буянили пупсики. Нет, не девичья группа и не мальчиковая а какая же? Фиг его знает. Трансвеститы, а никто. Вот они и буяднили. А Алексей решил принять ванну. Именно ванну, а не душ, потому что очень хотелось расслабиться, смыть с себя муторное напряжение сегодняшнего дня. В шкафчике нашлась упаковка ароматизированной морской соли, купленной еще Анной. Она любила всякие такие штучки. Пену, соли, арома бомбочки. Опять не любила, любит. Похоже, он задремал, расслабившись в теплой воде, потому что вдруг обнаружилось, что вода давно остыла, а он замерз. Алексей включил воду по горячее, и вскоре зеркало в ванной комнате запотело. Он не обращал на это внимания, пока не решил расчесать мокрые волосы и замер не в силах пошевелиться. Потом зажмурился, потряс головой, словно прогоняя видение, потом ущипнул себя за руку, вскрикнул и протянул задрожавшие вдруг пальцы к проступившим на стекле словам. «Папа, я соскучилась». «Как? Что? Откуда? Почему?» В голове началась бестолковая вокзальная суета неуместных сейчас вопросов. «Это все потом. После. Сейчас главное — сохранить послание, чтобы самому себе доказать потом. Не привиделось. Было». Пар исчезал. Буквы таяли. Алексей полностью открыл кран горячей воды. Ванная снова начала заполняться паром. «Так». Теперь мобильный. Где тут дурацкий мобильный? Почему его никогда нет под рукой? Он метнулся в комнату, где оставил костюм, пошарил в карманах и вытащил свой навороченный смартфон. Здесь должна быть хорошая, чувствительная фотокамера. Так обещали производители. Алексей практически не использовал мобильник в качестве фотоаппарата. Нечего и некого было снимать. А теперь было. Пара в ванной набралось столько, что видимость глухо шлепнулась на нулевой уровень. Так, надо открыть дверь, чтобы можно было фотографировать. Лишь бы только ему не показалось, не примстилось. Это не галлюцинация, нет. Пар немного рассеялся, и оказалось, что слова, выведенные на зеркале детской рукой, никуда не исчезли. Они по-прежнему пересекали практически всю плоскость стекла. Алексей фотографировал надпись до тех пор, пока пар окончательно не исчез, унося с собой послание дочери. Наверное, оно снова появится, когда зеркало запотеет. Но не сидеть же все время в ванной. А так, весточка от Ники будет с ним всегда. Вот только от какой Ники? Живой или? Живой. Конечно, живой. Меньше глупых фильмов о призраках смотреть надо. Глава седьмая. Алексей вышел из хорошо прогретой парной, в которую превратилась его ванная. И тут же был атакован армией мурашек, молниеносно рассосредоточившихся по всему телу. «Одеваться надо, приятель, между прочим, а не расхаживать по квартире голым. Пусть и бабье лето за окном, но все равно осень, начало октября, а по ночам уже бывают заморозки, а отопление еще не включили». Вот и получи халат из мурашек, отороченный пупырышками. Нет уж, лучше нормальный халат, теплый и уютный, который купила ему жена. Анна тогда нашла в магазине славный такой комплект с оригинальным названием «Папа, мама, я – дружная семья». Мужской, женский и детский халаты из пушистой микрофибры. И именно такой халат, женский, вот уже три года висел на спинке кровати, а его лежал в шкафу. Алексей вытащил подарок жены, завернулся в него и на мгновение зажмурился, по-детски ожидая чуда. Потому что он впервые за три года собирался переночевать в своей квартире. Принял ванну, надел халат. Сейчас выйдет из спальни, и на него налетит Ника, убегая от Катерины. Она ведь уже большая девочка, ей семь лет. Не надо ее купать, она сама. Катерина, отстань, я стесняюсь. Вот только сейчас дочери уже не семь, а десять. Какая она, интересно. Выросла, наверное, повзрослела и, надеюсь, все так же похоже на отца». Алексей взял лежавший на кровати мобильник и снова просмотрел сделанные фотографии. Нет, ему не показалось. Вот оно, послание Ники. Скорее всего, дочь написала это три года назад, перед отъездом в Турцию. Они с Никуськой тогда частенько тайком от мамы обменивались шпионскими записками – Подсмотрев в одном из фильмов такую фишку, достаточно было просто написать мокрым пальцем на зеркале то, что хотелось, и надпись проявлялась при запотевании. Вот только три года ведь прошло, неужели почеркушки пальцем могли сохраниться? И разве Катерина не убиралась здесь, не протирала зеркало? А вот сейчас позвоню и спрошу, Вряд ли домоправительница с мужем Василием сменили место жительства и номер телефона. Надо только в записной книжке поискать. Только где она, эта книжка? Куда ее та же Катерина засунула? Алексей вышел в прихожую, намереваясь проверить стоявшую там тумбу. И в этот момент в дверь позвонили. Наверное, Виктор решил заскочить, проверить, как там босс. Или нет, ей сюда запрещено являться, это не обсуждается. Оставшаяся на пороге Или, судя по сияющей улыбке, явно и не собиралась ничего обсуждать, вернее не собиралась. Изабеллу Флоренскую никак нельзя было отнести к среднему роду, куда стабилировали особей невнятного пола. Нет, она была мега-женского пола. Высокая, стройная, с прекрасными, причем натуральными формами, с роскошной гривой вьющихся каштановых волос, с огромными карими глазищами, чувственный рот красивой формы, нежная, слегка смугловатая кожа, черные брови в разлет. В общем, сексапил зашкаливал. И сейчас он зашкаливал особенно сильно. Изабелла явно готовилась к встрече, пустив в ход весь имеющийся в запасе арсенал. Можно было даже не звонить дежурившему внизу консьержу, гневно вопрошая, какого он пропустил постороннюю, не согласовав визит с хозяином квартиры. Мужик явно медитирует сейчас, таращась в пространство остекленевшим взглядом и затекая слюной. И вообще, чего согласовывать, когда и так вся страна знает, что Алексей Майоров спит за Азабеллой Флоренской? Вот, кстати, дурацкий термин «они спят вместе». Они, как правило, совсем другим занимаются, а потом уже спят. Но сейчас Алексей даже видеть любовницу не хотел, а уж тем более заниматься с ней чем-то другим. И это, похоже, отразилось на его лице довольно четко. В умело подкрашенных глазах красотки мелькнула какая-то тень, но что именно прошелестело там перепончатыми крыльями, разобрать не удалось, потому что через мгновение вся поверхность зеркала души заплыла слезами. Изабелла Флоренская была хорошей актрисой, очень хорошей, и умела управлять слезоотделением с точностью хорошо отлаженного механизма. Раз – краник открыт. Два – и на лице появилось искреннее недоумение, в меру приправленное душевной болью. «Ты? Ты так меня ненавидишь? Да? Не говори глупостей!» дёрнул щекой Алексей, не двинувшись с места. — Ты зачем пришла? Мы же договаривались. — Да, я помню, милый, конечно, — зачастила девушка, трогательно тыльной стороной ладошки, вытирая хрустальные слёзки со щёк. — Хорошая, однако, косметика, водостойкая. Но ты снова не берёшь трубку, а мне не терпелось узнать, как прошли переговоры с Изотовым. Я позвонила тебе в офис, но Мария Павловна сказала, что ты поехал домой. Ну вот, прерывистый вздох всхлип. Я обрадовалась, бросилась готовить ужин, а тебя все нет и нет. Но я и поняла, что ты снова поехал сюда. Лекс, ох, прости, Алешенька. Она обвела взглядом Басова, одетого в халат Майорова, и попыталась улыбнуться, но губки послушно задрожали. «Ты что же, решил переночевать в этой квартире? Ты ведь ни разу еще здесь не оставался на ночь? Жил или у меня, или на даче?» «Да, я останусь здесь», – процедил Алексей. «А ты иди домой, я устал». «Но что, Изотов?» «Кастинг закончен, но в случае форс-мажора возьмут тебя». «Правда? А? Слушай. Подробности потом. Приходи завтра в офис, мы все обсудим. А сейчас – домой». «Послушай», – начала была Изабелла, но в этот момент в квартире напротив щелкнул замок. Дверь распахнулась, и на площадку вышел сосед, собиравшийся, если судить, по нетерпеливо подпрыгивающему доберману выгуливать своего Макса. «Добрый вечер, Алексей Викторович!» – кивнул он Майорову, с любопытством разглядывая заплаканную девушку. «Давненько вас не видел». «Здравствуйте, Александр Олегович!» – вежливо улыбнулся Алексей. А в следующую секунду и он, и сосед, и соседский доберман вздрогнули от неожиданности. Причем Доберман не только вздрогнул, но и озадаченно присел и напрудил лужу. Но его хозяин безобразие пока не заметил, увлеченный разыгрывавшимся спектаклем. А там-таки было на что посмотреть, скажу я вам. Потому что, как уже упоминалось, Изабелла Флоренская была хорошей актрисой и импровизировать на съемочной площадке умела. Причем тут кино? В данном конкретном случае имеется в виду не съемки фильма, а съем Алексея Майорова. Изабелла глухо застонала, пошатнулась и красиво изогнувшись упала на мраморный пол площадки. Именно тогда мужчины вздрогнули, а пес еще и описался переполнился, видимо, эмоциями и сочувствием. Желтый ручеек сочувствия стремительно побежал к изящно откинутой руке Изабеллы. И Алексей, прекрасно знавший, что это не настоящий обморок, с любопытством ждал дальнейшего развития событий. Что победит, брезгливость или желание добиться своей цели? Какой цели? Попасть в квартиру, разумеется, причем, предположительно, сразу на кровать. В обмороке же. Но, увы, интрига была безжалостно разрушена неопытным в таких делах соседом. Вот если бы на площадке были только Алексей и Доберман Макс, все закончилось бы забавно. Но нет, тут еще был рыцарь в сверкающих доспехах. И пусть доспехи больше походили на спортивный костюм «Адидас», но под трикотажной тканью билось большое и доброе сердце. Правда, если судить по размерам мелких ладоней, из которых получался такой же несолидный кулачок, оно, сердце, было не таким уж большим, но, безусловно, добрым. — Что же вы стоите? — укоризненно вскрикнул Александр Олегович, бросаясь к лежавшей девушке. — Ей же плохо. Надо врача. Звоните в скорую. Рыцарь присёк ручей собачьего сопереживания, соорудив плотину из собственной кроссовки – левой. И Алексей понял, что мадемуазель Флоренская победила. Деваться ему некуда. В присутствии постороннего он не сможет спокойно развернуться и уйти, оставив комедиантку отдыхать на полу, сколько ей будет угодно. Тяжело вздохнув, он смирился с неизбежным. Придется впустить эту женщину в дом, где ей нет места. Но ничего, это ненадолго, буквально на полчаса, на время прогулки соседа с собакой. Пусть уж рыцарь, являвшийся, между прочим, коммерческим директором одного из крупнейших медиахолдингов, вернется домой и займется своей семьей, не отвлекаясь на помощь несчастным красоткам. Тогда можно будет лично отконвоировать даму до такси или до ее машины, если Изабелла прикатила на ней. А сейчас займемся бедняжкой». «Не волнуйтесь, Александр Олегович, майоров благодарно похлопал по плечу соседа, предлагая тому посторониться». У нее проблемы с гемоглобином, его уровень часто падает, а Изабелла, как и большинство девушек, за здоровьем не очень следит и принимать препараты железа постоянно забывает. И я не напомню, и все. А в результате слабость, головокружение, обморок. Да к тому же расстроилась из-за сломанного ногтя. И вот, на тебе ничего сейчас немного отдохнет и все будет в порядке а тогда понятно покивал сосед у моей жены во время беременности тоже гемоглобин падал я знаю как это бывает вот и славно что знаешь значит сплетен за спиной не добавится кстати насчет спины есть идея Алексей заботливо наклонился над девушкой, одной рукой нежно приподнял ее за плечи, другую подсунул под колени, затем резко разогнулся, и... Руки разжались, Изабелла глухо шлепнулась обратно на пол. «Терпи, подруга, ты в образе!» А Алексей, вскрикнув, вцепился руками в поясницу. «Господи, что это? Какая дикая боль!» э голубчик, — сочувственно улыбнулся сосед, — да вы, похоже, спину сорвали. Что, раньше никогда такого не было? — Нет. Ох! — Вас ждут незабываемые ощущения, поверьте. Купите диклофенак, он прекрасно обезболивает. А пока позвольте-ка. Он оттер плечом согнувшегося Алексея и, кряхтя, поднял с пола девушку куда нести там в гостиной на диван положите простонал майоров спасибо вам огромное мне так неудобно да бросьте вы сосед аккуратно уложил свою ношу на указанное место и улыбнулся вытирая под со лба когда еще удастся обнять известную актрису очень хотелось сказать заберите ее совсем. Но, увы, увы. Глава восьмая. Отбивая чечетку бесконечной признательности, Алексей в темпе проводил помощничка до двери. И только тут Александр Олегович обнаружил океан Макса. «Ах ты, мерзавец! Ты что наделал?» Узкая морда стыдливо отвернулась. Уши уехали назад. Глаза позаичи закосили. У лифта жалобно поскуливало само раскаяние. «Макс, ты сегодня без ужина!» «Александр Олегович, что уж так строго!» улыбнулся Алексей, подмигнув псу. «Он ведь тоже мужчина!» Вот и описывался от восторга. «Думаю, для Изабеллы Флоренской такая реакция представителей мужского племени не новость». Сосед рассмеялся и нажал кнопку вызова лифта. Ну, всего вам доброго. Зашли бы как-нибудь с вашей очаровательной спутницей на рюмку чая. Постараемся. И последний Никсон. Еще раз спасибо и простите за беспокойство. Да бросьте. С удовольствием. Тем более, что приполз долгожданный лифт. Фуф. «Уехали, наконец!» Алексей мгновенно сдернул с лица отвратительно приторную улыбку вежливости и от души бабахнул дверью, представив, что там, в дверной щели, застрял осточертевший таракан по имени Изабелла Флоренская. Вот интересно, ее на самом деле так зовут, или это безвкусно-претенциозное сочетание, все же псевдоним? Даже несмотря на полученное в свое время подтверждение подлинности имени, Алексей по-прежнему не мог поверить, что это так. Когда вспыхнул скандал, разметавший его семью, И сам Алексей, и по его просьбе генерал Левандовский пытались собрать как можно больше информации о девушке, вольно или невольно ставшей причиной стольких бед. А информации наскреблось пол чайной ложки. Изабелла Флоренская действительно была именно Изабеллой Флоренской. Во всяком случае, именно это имя стояло в паспорте девушки. Видимо, регистратор детского дома города Захудалинска, где провела свое детство Изабелла, была очень романтичной особой и обожала наидраматичнейшие романы из серии «Пламя страсти» или «Жар любви». В общем, как-то так. И хорошо, что из маленького подкидыша выросла удивительная красавица, которой шло ее имя. А если бы получилась толстая прыщавая обладательница маленьких глазок, утиного носа, жабьи рта и пакли вместо волос? И ее звали при всем при этом Изабеллой Флоренской. Достигнув совершеннолетия, юная мадемуазель Флоренская выпорхнула из облезлых стен так и не ставшего родным гнезда, чтобы никогда туда не возвращаться. Где ее носило следующие пять лет, узнать не удалось. Но одно можно было сказать точно. Ничего противозаконного она не совершала, и внимание правоохранительных органов не привлекла ни разу. А через пять лет Изабелла появилась в Москве, опираясь на чью-то мощную финансовую поддержку. Чью? Так никто и не узнал потому что с тех пор, как девушка грациозно перепорхнула на плечи Алексея Майорова, предыдущий благодетель своих прав на красавицу не предъявлял и с разборками не являлся. Левандовский на всякий случай решил поднять архив Захудалинского детского дома, чтобы раздобыть детские фотографии Изабеллы и окончательно удостовериться в ее личности. Но ничего не вышло. Вернее, не пришло ни единого снимка, потому что буквально за полгода до этого старое здание детдома сгорело от короткого замыкания. Так, во всяком случае, объяснили случившееся пожарное. К счастью, никто из детей не пострадал, всех удалось вывести, но здание вместе с архивом выгорело полностью. Вот, собственно, и все. Больше сведений об Изабелле Флоренской собрать не удалось. Да и, если честно, никто особо не напрягался, поскольку были заняты более важным делом – поисками пропавших Анны и Ники. И не нашли. Пока не нашли. Алексей вернулся в гостиную, намереваясь выпроведить симулянтку в прихожую. Пусть сидит там на пуфике и ждет возвращения сердобольного соседа с прогулки. Но на диване никого не было, а вот с кухни доносился звон посуды и негромкое пение. Эти уютные домашние звуки окончательно взбесили Майорова, но устраивать разборки в милом пушистом халате, надетом на голое тело, было бы довольно глупо шипя сквозь зубы предназначенные для ушей благовоспитанной барышни речевые конструкции, Алексей выдернул из шкафа джинсы и джемпер, в темпе переоделся, несколько раз глубоко вздохнул, стараясь успокоиться и не сорваться в банальную истерику, и только потом направился в сторону кухни, где, как оказалось, мадемуазель Флоренское времени зря не теряла. Она очень быстро сориентировалась, где что лежит, сунула свой очаровательный носик в набитый Виктором холодильник. И теперь на кухонном столе был накрыт легкий ужин на двоих. Переложенные в изящные вазочки магазинные салатики, несколько бутербродов со шпротами и лимончиком, сыр, масло, тонко нарезанный батон. А в середине стола Красовалась бутылка белого вина, купленного Виктором для улучшения пищеварения. И два бокала. Их с Анной бокала. И посуда была их, семейная, и столовые приборы. Так, ты опять заплясал на грани срыва. Прекрати. Ты мужик или пупсик, в конце концов? И, между прочим... Ты сам когда-то увлекся этой девушкой, да и сейчас, будь честен перед собой, в постели с ней просто улетаешь. А все твои рефлексии по поводу осквернения дома-музея семьи Майоровых – судороги больной совести. Блин, прямо Маша и Медведи! Кто сидел на моем стуле? Кто ел из моей миски? Кто посмел взять мои бокалы? Придурок великовозрастный. Соберись, наконец, и прекрати этот фарс. И не надо придумывать отговорки, типа «она меня приворожила». Тут Виктор прав. Нет никакого приворота, и помощь старого ведуна Тихона здесь не нужна. А вот сила воли нужна, и больше ничего. Алексей прислонился плечом к дверному косяку и устало проговорил. «Изабелла, напрасно ты сюда пришла. И затея с обмороком была глупой. Я ни секунды тебе не верил». «А вот сосед твой поверил», — улыбнулась девушка с кошачьей грацией, направляясь к майорову. Она, похоже, была готова к скандалу и разборкам. И то, что Алексей заговорил тихо и относительно спокойно, истолковала в свою пользу. «Удалось». Снова удалось. Приблизившись к мужчине вплотную, Изабелла легонько царапнула открытую вырезом джемпера часть груди и, чувственно раздувая тонкие ноздри, хрипло прошептала. «Ну зачем ты сопротивляешься, дурачок? Мы же не можем друг без друга. Неужели ты еще не понял этого? Тебе плохо без меня» а я болею без тебя. Мы две половинки одного целого». Последнее слово девушка буквально выдохнула Алексею в губы, ожидая, что он не выдержит, и, как это было всегда, страстно вопьется в ее рот. Но мужчина совершенно спокойно отвернулся и, довольно ощутимо подхватив растерявшуюся соблазнительницу под локоть, усадил ее за стол. Сам сел напротив и, глядя в сторону, негромко сказал. «Изабелла, между нами все кончено». «Но ты уже пробовал отказаться от меня», усмехнулась девушка, «и все равно вернулся. Может, хватит мучить друг друга? Я ведь тебя так люблю». «Я хочу родить от тебя ребеночка, девочку, и чтобы была похожа на папу». Нет. Видно было, каких трудов Алексею стоило удержать себя от крика. Желваки метались по скулам, словно обезумевшие кролики. «У меня есть дочь, похожая на меня, и другой мне не надо». Мы, по-моему, обсуждали это не раз. Я женат и разводиться не собираюсь. Поэтому и хочу отпустить тебя, понимаешь? Нет. Изабелла, ты умная, красивая девушка, талантливая актриса. Я согласен быть твоим продюсером и дальше, но в плане личных отношений между нами все кончено. Я все понимаю. Тебе хочется семью, детей, стабильности но ничего этого я тебе дать не могу и не смогу никогда. Прости. Изабелла какое-то время смотрела на сидевшего напротив мужчину полными слез глазами, потом выпрямилась, встряхнула волосами и нарочито весело произнесла. Ну и ладно, может, так и правда лучше будет. Поболит и забудется, верно? Можешь не отвечать. И не смотри на меня так жалостливо. Мне жалость не нужна. Мне нужна любовь. А раз ее нет, что ж, выпрашивать больше не буду». «Изабелла?» «Да ладно, Лекс, проехали». Девушка вскочила, подбежала к кухонному шкафчику и зашарила там, гремя вилками и ложками. «Где тут у тебя штопор?» «Зачем тебе штопор?» «То есть как это «зачем?» На столе стоит бутылка вкусного вина. Закуска тоже имеется. Давай устроим прощальный ужин. А потом ты меня проводишь до машины. Кстати, что насчет машины и квартиры? Мне их вернуть? Изабелла, не ерничай, — поморщился Алексей. Прости, это я так, без вредности. О, нашла. Она вытащила штопор и неумело попыталась открыть бутылку. «Дай сюда!» Майоров отобрал штопор, ввинтил его в пробку и склонился над полом, собираясь откупорить вино. И в этот момент Изабелла схватила спрятанный под салфеткой пузырёк с прозрачной жидкостью и капнула в один из бокалов несколько капель. Но когда Алексей разогнулся, держа в руках открытую бутылку, никакого пузырька на столе не было. Там по-прежнему стояли два пустых бокала, в которые он и налил вино. «Больше наливай, мне до самого краешка!» Девушка взяла один из бокалов и протянула его за добавкой. «Надеешься напиться?» – добродушно усмехнулся Алексей, довольный, что все разрешилось на удивление мирно и спокойно. «Да ну, разве натуральным вином напьешься?» – фыркнула Изабелла. Это же не водка и не коньяк. Ну что же, Майоров налил девушке, как она и просила, до краешка. Поставил бутылку и поднял второй бокал, полный лишь наполовину. Давай выпьем за тебя. Я искренне желаю, чтобы у тебя все сложилось самым наилучшим образом. Раз ты пожелал, сложится». Как-то странно улыбнулась Изабелла и залпом выпила свое вино, словно упомянутое ею водку. Алексей же вино пил медленно, смакуя. Вкус любимого вина показался ему не совсем обычным, но все равно приятным. Потом они мирно поужинали, допив бутылку до конца. Потом Алексей собрался проводить гостю до такси, потому что за руль ей садиться после вина не стоило. А потом вдруг навалился мрак. Свет в доме отключили, что ли? Изабелла наклонилась над упавшим на пол мужчиной и потрясла его за плечо. Спит. Глубокий сон. Обморочный. Именно то, что надо. Она вытащила из сумки мел, черные свечи, остро заточенный нож затем начертила на полу прихожей пентаграмму, перетащила в ее центр Алексея, срезала у него прядь волос, оцарапала грудь под левым соском, выпустив на волю несколько капель крови. И ведьмовство началось.